Погода окончательно испортилась, и вместо перелета Петр пошел в баню смыть себя окопную грязь и пот. В баню штрафников водят, и даже чаще, чем остальных, так как устав в дисциплинарных подразделениях чтут выше всего. Но с полковой баней она сравниться не может. Петрович составил компанию и напарил его так, что Петр, еле дыша, вывалился на снег и от души и катаясь, по нему галышом. Затем долго пили чай с прошлогодним кубанским абрикосовым вареньем. «Слушай, Петрович, а где этот самый настил? На зиму сняли?» «Да прям-таки, во властье он, на аэродроме связной эскадрильи штаб-фронта. На следующий день после того, как тебя увели, приехали за ним, дескать, вещественное доказательство». «Так суд-то был до этого? Меня ж после суда увезли?» И «Я же на нем не был, и не вызывали. Он же был заочным». «Эй, брат!» Приглянулся на стил штабным. «Удобно же?» «И похрен, что полк из-за этого взлететь после 18 октября две недели не мог, пока не подморозило, да не прикатили халяби». «Я-то думал, что только у нас на Кубань такая грязь бывает. А нет, в Москве грязи не меньше». «Слушай, а полк его оплатил или нет?» «Конечно оплатил. Еще и подгоняли финансистов. Мария жаловалась. Начфин...» «А списать списывали?» «Нет, точно не знаю, не интересовался. Но могу спросить». Петрович малость подженился на начальнице финнадела полка. «Одно другому не мешает, тем более, что оба были в летах и вовсе не холосты. В летах это 38 лет...» Но по сравнению с Петром, с его неполными 22 годами, он был стар как дерьмо Мамонта, мудрый и как в технике, так и в делах житейских. От мамы писем не было? «Нет, в штаб спроси, там ответ на запрос приходил. Но мне его на руки не отдали. Оно на имя замполит пришло. Алтуфьева уже не было, так что должно сохраниться». «Вот скажи, Петрович, что за человек такой Алтуфьев был?» Чего ему не хватало? Чего не хватало, чего не хватало? Вот ты всегда, Петрух, такой, ляпнешь не подумавший, и врагов себе наживаешь. Ты на разборе в сентябре что ему сказал? Что с пилотированием у него проблемы. Допуска к ночным нет, поэтому сидите на земле. Подлетывайте и готовьтесь к сдаче зачетов по всему курсу боевой подготовки. Все ордена за ночной вылет получили, а он спал в курорт строя, его даже не вызвали, когда у нас разборки с начальством шли. А что его вызывать-то было? Человек новый суток не прошло, как в должность вступил. Людей не знает, тех, кого он знал, мы всех в ЗАП отправили. Комиссар полка, должность серьезная, поэтому и хотел сначала присмотреться. Толку от твоего присмотра, Петр! Толк все-таки какой-то есть, я же так и не сошел с ним, значит, что-то отталкивало. Ну, а что тогда спрашиваешь, что ему не хватало славы, привлекать писак ты запретил? Летчики почти все это воспринимали с пониманием, но были и те, кто бурчал, читая газеты, что у него или у нас все круче, а о нас ни слова. Люди же привыкли к тому, что если передовик, то о нем трубят во всех газетах. А о том, что мы вообще -то, самые передовые по всем позициям, молчали, как будто чем-то постыдным занимаемся. Те, кто помоложе, так кивали, что у тебя пять орденов, а у них два или один. Так у меня же три из тридцать девятого и сорокового, а здесь два, как у большинства, в первой эскадрилье. Полку внимания не хватало, а это делал командиры и комиссары». А корреспондентов можно застращать и вычеркивать то, что публикации не подлежит. Так это же врать, нас засмеют. Да мне это все равно, вон, один дали за ту войну, и тем доволен. Да еще ты свои фронтовые и за отдаешь, посему золотой запас имеется. Что если что нужно стать для птичек, даже остродефицитное, то завсегда, пожалуйста, с расплатой на месте. Людям не все равно». Учитывать нужно эти настроения. Война — делал такое, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Их разговор прервало появление рассыльного штаба. «Тайщик гвардии майор, разрешите обратиться?» «Да какой я тебе майор? Обращайтесь». «Вас в штаб вызывают. Там генерал-лейтенант Жавронг привыл с каким-то немцем. Приказал вас позвать». «Иду». «Вас тоже кличут, товарищ старший техник». Пришлось накидывать кисели куртку, завязывать хромочи, брать фонарики. Было уже темно, и, несмотря на снег, на улице никакого освещения не было. По следам посыльного, ворча, что баошники совсем от рук отбились и дорожки не чистят, добрались до штаба полка. Доложились Петр, естественно, как краснофлотец. «Что за рапорт, майор? Вот предписание, там указано». «Правильно указано, до прибытия в часть Краснофлотства решенец. Если не прибыл, но мало ли какие случаи бывают, так и похоронили бы. А так, вот твои ордена, вот обещанный мной приказ о повышении в звании, вот приказ о восстановлении в должности. Все замечательного, только полка нет. Ну, забузили твои, а полк придан Западному фронту, а не наоборот. Чтоб до греха не доводить, пришлось пойти на крайние меры». Ты сам тоже виноват, и с точки зрения юридической прихватили тебя за дело. Никаких прав присваивать металл ты не имел, мог написать требование. Показать? Я его писал и направлял в три инстанции, откуда эти гады и узнали об этом. Ноль. Никто даже не пошевелился. Максимум получил ответ из вашего ведомства. Материал в реестре снабжения не числится и поставлен быть не может. Забрали то, что гнило под откосом. Сегодня проезжал утром мимо так и лежат под снегом. А покрытие себе фронт забрал, хотя числится оно за полком. Точно знаешь? Говорят. Это хорошо, если это так. Николай Герасимович дал указание фронту твоего ареста не прощать, разобраться до конца. Ну а сам понимаешь, в этих условиях вытаскивать тебя из-под ареста административными методами мы не могли. Полк отвели на отдых и профилактику, но не поискадрильно, а в разброс. Потом поговорим. а Вот тебе пять минут, приведи себя в порядок. Я уже выяснил, кто бедокурил сегодня у Кубинки. Шесть мессеров за один вылет в сложных метеоусловиях. Это высший класс. Пять мессеров. И шторих. Еще и шторих? Великолепно. Про шторих доклад был, но мы не думали, что это тоже твоя работа. Шестой мессер линию фронта не перетянул. «Сел у обленищего на полевом аэродроме у ночников. Я его с собой привез. Очень хочет познакомиться с тобой. И посмотреть. Гроза рад -то. Давай, Шуруй, переодевайся. А ты, Алешин, в ремонтный ангар перетащи его самолет. Шустренькая, Людей мы туда уже послали». «Во удовольствие. Из-за этой немчуры корячиться и самолет по снегу толкать». Для этого и посылаем, чтобы двигателем помог. Бегом, распустились тут, понимаешь. Есть. Вот ведь не понимают, что для полка стараемся. Петр, по словам этого Гауптуна, трех офицеров Люфтвафа сегодня завалил двух командиров эскадрилей и двух командиров полка. Краля насмерть и его голубе приласкал. Это должен был быть его последний вылет на Восточном фронте. Его перевели в Германию. Говорит, что приказ получил полмесяца назад, но не отпускали из-за сложной обстановки на фронте. Сегодня сдал командование второй группе Кралю, а того сбили на блюде района. «Это ж какая удача и для Петра, и для полка», — сказал генерал Федотова. «Я вообще ничего не понимаю, товарищ генерал. Почему про успехи полка вообще ничего и никогда не пишут? Это странно, по меньшей мере. Это ж полк асов был». Такому полковому счету любая армия мира позавидовать может. И тишина ни одного слова. Обо всех пишут, а нас, как не было, штурмуем и успешно шестую танковую «Молчок», атакуем двадцатую танковую, бомбил 321-й полк и 120-й. А нашего полка нет. В списках не значится, что ли? Есть такое дело еще с операцией под Черниговом, а за полком тянется... Центральные газеты, даже «Красная звезда» не пропускают статьи с участием или с упоминанием 13-го полка. И ссылаются на запрет по причине секретности данных. Вот мы им бомбу и подготовили. Я же не один приехал, со мной наши флотские корреспонденты и фотографы. А если серьезно, Петр Васильевич был прав, запрещая публиковать данные о действиях полка, потому что создал не обычный полк, а разведывательный И это важно. Это глаза армии и флота. Но есть такое дело. Многое в ваших действиях, капитан, секретно. Петр вернулся, генерал его критически осмотрел. Ты когда форм получал? Полтора срока ношу, и на складах пусто. Мы ведь недавно сформированы. Учтем. Генерал черканул себе что-то в блокнот. По его приказанию вели немца: одет тот был легковато, хромовые сапоги, короткая кожаная куртка черного цвета, с небольшим меховым воротником и серое галифе. На голове – летный сечатый шлемофон. На шее выделялся железный крест, на трехцветной красно-бело-черной ленте, которую стягивал непонятный значок из золота. Сам крест также имел золотистую кайму. На куртке немного оттопыривался карман с вертикальным разрезом, видимо, это кобура для пистолета. Удлиненные перчатки немец держал в руке. Пока переводчик представлял присутствующих, Петр осматривал недавнего противника. Ранее он избегал смотреть и разговаривать с пленами. Играть лицом он не умел в силу своего характера и никакого удовольствия от подобного созерцания не испытывал. Сбитый немец оказался бывшим командиром своей группы третьего истребительного Гешвадера Удет. Гаутман с тремя птичками на обоих рукавах. Австриец, как и Гитлер. Говорит, что не повезло, не успел уехать в Рейх. Он спрашивает, почему такая странная форма? Это НКВД? Ответьте, что это летная часть военно-морского флота СССР. Просит показать большую крысу. Говорит, что его второй раз сбивает такая. Первый раз это было у комарина на Днепре. Они замерзнет в летнем шлемофоне. Немец жел губы и из подлобия взглянул на Петра. Найн, ответил он. Пройдемте, товарищи, подхватил генерал и подтолкнул Петра к выходу. Что ты застеснялся? Активнее, активнее допрашивай. Вопросы задавай каверзные. Оно мне надо, он уже не интересен ответил Петр, надевая старый кожаный меховой реглан с косым воротником, в котором плавал в снегах Карелии. Спрашивает, почему такой странный покрой. Лицо оттирать, если кабина открытая. Ди -те -те? Скажи да. Спрашивает, вы летали на крысе? Вас сбивали? На этой войне нет, и не летал, и не сбивали. Летал в 39-м в Карелии против финов Вы же очень молоды. Ничего успел и повоевать, и поработал инструктором в авиашколе. «Почему вас одного показывают?» «Машин было несколько. Машина была одна. Сейчас увидите». Они вошли в ангар, там стояло несколько машин, в том числе и самолет Петра. «Ну, какого вы видели?» «Вот этого. Он у нас один, только у меня. Вот написано на борту. А это моя командирская книжка. Это мой персональный самолет». Подаренный рабочими и инженерами 84-го завода. А над Днепром вас бил вот такой, он, как видите, отличается: это LAC-3M, а это GG-3S. Он в полку пока один, он первый в серии. Сейчас машина проходит испытания, а вот-вот пойдет в массовую серию. И тогда Люфтвафа конец. А американская? Нет! С чего вы взяли? Советская? Просто в ней учли наши пожелания, эскиз для нее делала я с учетом накопленного опыта по переоборудованию вот этой серии машин. Вот эта не заводская машина, это сделано из двух разных самолетов непосредственно в нашем полку. Немец ухмыльнулся и гордо произнес. Насчет конца Люфтваффе вы несколько забегаете вперед. У нас есть машина лучше этой. Люфтваффе и Вермахт? «Непобедимы?» «Ну, ты, мужик, даешь. Вот эти пять звездочек — это ваши новые FV190. Сентябрь месяц, Ленинградский фронт. Ты в плену, я вас как котят сделал непобедимых. В лагере отдохнешь до конца войны. И будешь потом через шаг кланяться и говорить «Гитлер капут». «Хрен вам, а не Ленинград, и хрен вам, а не Москва. Говорил вам ваш Бисмарк. Русские всегда приходят за своими деньгами. А то, что ты сказал, что тебе не повезло? Повезло, крупно повезло, что у меня боеприпасы кончились в двух пушках. А так война для тебя закончилась. Но именно ты подставил своего ведомого, болтун. Твои слова? Манфред ист апгэшосен, дас ист на хаузе. А домой это 268 градусов, Я прибавил до полного в облаке, догнал вас и, как котят, расстрелял четко по времени. Вот и живи с этим, пусть он тебе во сне каждую ночь снится. Петр развернулся и вышел. Да, парень, но ты не дрейфь, живой и ладно, а машина уже в серии. Полк полностью переходит на эти машины. Так что тебе повезло, остальным не очень, самодовольно произнес Жаворонков. Немец понял, что ляпнул лишнего в своем положении, но спросил уже генерала. «Вы сказали, только мне повезло, но Виктор был жив. Кто его убил?» «Да живой он живой, в госпитале. Вы пехоту атаковали, которая за ним через поле пошла?» «Да, мы ждали шторх. Петр его завалил еще до линии фронта, а пехоте не понравилось, что несколько человек из-за вас погибло». «Срастется его челюсть. Не дрейфь!» День на этом для Петра не закончился. Жаворонков повез его в Москву на Малый Харитоневский переулок в штаб ВМФ. Петр еще ни разу здесь не был. Знал только позывной ф куда отправлял заявки и требования по снабжению. Официально его полк числился за главным штабом, то есть в состав ни одного флота не входил, напрямую подчинялся наркомфлоту и командующему авиацией военно-морского флота. Так что смотрины намечались, буквально через несколько минут после прибытия получил замечание, что в форме второго срока приходить в штаб запрещено, сразу, как снял реглан. А я не приходил, я приехал, и не само меня привезли, так что спасибо скажите, что не в штрафном вайтнике и не в просанных брюках снайпера я можно сказать, прямо со снайперской позиции под Волоколамском и 192-й дисциплинарной роты Западного фронта. Штабные поняли, что это немного другой уровень общения. Что-то пробурчали насчет распущенности фронтовиков, ведь войну вели они, штабные адъютанты, они главные в этом маленьком и тесном мирке главштаба. От них зависит все, что происходит на трех театрах военных действий. Хамло расположилась на стульях и уснула после баньки, в ожидании возможности предстать перед светлыми очами самого наркома. Жаворонков и Кузнецов появились в приемной откуда-то из коридора. «Пацан совсем, спит как сурок, даже будить жалко. И форма вся потертая. Форму заменим, вопрос уже проработан, наркома. То, что пацан, да, мальчишка совсем». Немец удивлялся этому и спрашивал, много ли у нас таких экспертов. Почему экспертов, он же ас. У них от слова не в ходу, оно английское. И у немцев оно жопой ассоциируется. Летчиков с большим количеством сбитых они называют эксперты. Посмотрел я летную книжку этого самого Голлоба. Показал ее Петру. Так вот, до 18 сентября у него было 42 сбитых а 26 октября их стало 85. Петр говорит, что такого количества нашей авиации в этом районе просто не было. На юге успешно действует дивизия Кравченко. Хуже получается, чем у 13-го полка, но больших потерь там нет. А здесь 13-й полк не дает им разойтись и бесчинствовать. Это отличное наблюдение, товарищ Жавронков. Когда начинают проигрывать, начинают больше врать. Ладно, будете и заходите. Адмирал повернулся к адъютанту. «Чаю и что-нибудь покрепче! С лимончиком!» Петр протер глаза, буркнул «Извините!» Его похлопал по плечу жаворонков, и они вошли в кабинет. После доклада их пригласили к столу. Пара подтянутых адъютантов поставили перед всеми крепчайший адмирал, а нарезанные лимоны и пузатые рюмки с коньяком. Петр пересказал сегодняшний бой... Жаворонков отметил, что на сегодняшний день майор является самым результативным летчиком-истребителем в СССР и среди союзников. Петру рассказали, где находятся его люди, что с завтрашнего дня полк соберут в Боголюбово. Туда же перегонят новую технику, собранную в Москве на 84-м заводе. Вторая серия машин доработана по рекомендациям Петра и генерала Кравченко. Часть машин имеет непосредственный впрыск топлива в двигатель, то есть не глохнет на отрицательных перегрузках. Нагнетателя по-прежнему нет, увы, и с пермью не связаться. Хрен знает, что у них там происходит. Нет, и все. Разбор заданий на завтра кончился. Петр уже посчитал, что впустую провел столько времени в штабе. Поспать было бы значительно интереснее. Но тут Кузнецов перешел к вопросам боевого применения. И стало понятно, что это была прелюдия, чтобы разговорить Петра и показать, что начальство беспокоится и заботится о небольшом подразделении, неожиданно проявившем высокую эффективность. Выслушивая уже выводы командования, Петр покивал головой, поддерживая такие начинания, как подготовка специалистов службы наведения, обязательное наличие логарифмической линейки и транспортиры в экипировке, наличие обязательной фотокамеры во всех истребительных полках ВМФ. Затем сказал, «Это, конечно, необходимо, товарищ адмирал, хотя мы и подзадержались с принятием этих решений. Они были разработаны давно, еще во время финской войны, но главное и не в этом. Когда я пришел к генералу Андрееву, а я был единственным, наверное, летчиком-инструктором в училище, который после запрета ни разу не написал ему рапорт с просьбой отпустить на фронт, то я ему сказал, что, судя по всему, разведка в войсках не ведется от слова совсем. Я командовал тогда звеном разведчиков. Ну, понятное дело, генерал меня послал подальше, но согласился со мной, что разделяет мои опасения». О ней разведке вспомнил маршал Буденный, и после первого же полета был задержан немецкий шпион в разведной отделе южного направления. В Ленинграде разведка также не велась, а действия командования вызывали очень много вопросов у тех, кто понимает, каким образом ведется инструментальная разведка. Вам про локаторы на Рифе, Марате и Горьком докладывали? Про Горький докладывали, что 15 сентября старший лейтенант Иванов, командир группы службы Р, запустил недействующий с момента установки локатор на крейсере. Так вот, товарищ адмирал, непосредственно у флота имелось три новейших и мощнейших локатора РИФ. Один экспериментальный, два серийных. Ни один из них для обороны Ленинграда не использовался до дня нашего прилета в Кронштадт. Один из них был исправен, работоспособен, но разукомплектован. Была снята вертикальная антенна, которая замеряет угол цели над горизонтом и с ее помощью вычисляется высота цели. Второй полностью исправный локатор на форте Риф не был укомплектован личным составом. Корабельные локаторщики были направлены в морскую пехоту. А старшего лейтенанта Иванова я нашел в здании эвакуированного и 9 В тот же день его назначили на Горький. Стоп, одну минуту. Как имя отчества этого Иванова? Владимир Иванович, он был одним из испытателей на Яды и Рифа в 1939 году. Работал с нами на форте Риф и в Карелии при войсковых испытаниях этой техники». Нарком снял трубку и затребовал личное дело старшего лейтенанта Иванова с крейсеры «Горький», который ему принесли через несколько минут. «Продолжайте, гвардия майор». Несмотря на наши запросы, а мне точно было известно, что несколько на яд было поставлено в войска ПВО Ленокруга, никто так и не занялся их поиском. Хотя они еще в 1939 году доказали свою эффективность в контрбатарейной борьбе. Их, по моей просьбе, за одну ночь нашел начальник разведотдела фронта генерал-майор Евстигнеев. Как только мы создали условия для работы станций и подключили к этому артиллерию округа и флота железнодорожные батареи, так пушки просто вывели немцев с южного побережья Ладоги. А дальше новая загадка. Нас переводят с Ленинградского на Западный фронт, «Хотя весь успех операции обеспечивали люди нашего полка». «У меня возник вопрос. а Для чего?» «Но приказ есть приказ. Нас приземлили на неподготовленный аэродром, оставили без топлива людей и снабжения. Но мы достали топливо. И все-таки провели разведку над линией фронта. Пленки передали непосредственно в штаб фронта. На снимках было отчетливо видно». Сосредоточение бронетанковой техники и большого количества автотранспорта на флангах Ярцевской группировки наших войск. Нас чуть не расстреляли за это, но обошлось. Весь день 2 октября мы снимали и доставляли данные о противнике в штаб фронта, но я все пленки оставлял у себя. Передавал только фотографии негативы пленок за 1 октября. Мне вернуть в полк не удалось, официально они были уничтожены. Фактически не совсем. Мы их достали за спирт. И после каждого вылета мы сдавали снимки, где отчетливо было видно большое количество танков Воронцова у Демяхи и по всему правому флангу фронта. А вылетов на левый фланг нам не давали вообще. Когда мы их там обнаружили и доложили кодом на ключе, что обнаружено большое количество войск с юга от Вязьмы, нас опять попытались арестовать. Что вы хотите этим сказать? Кому-то требовалась катастрофа под Ленинградом и под Москвой. Все было сделано для того, чтобы ввести ставку в заблуждение. Наши снимки куда-то исчезали, а когда полку, наконец, придали бомбардировщики, и мы нанесли серьезный урон немецким колоннам и укрепили оборону Вязьмы, то меня осудили и отправили в пехоту. 18 октября начались дожди, у нас сняли покрытие, специально сделанное для того, чтобы летать когда все размокнет, а немцы действовали с бетонированных аэродромов. Войскам пришлось оставить Вязьму, так как они лишились авиационной и радиолокационной поддержки. Так понятно, а для чего? Оставление Москвы и Ленинграда – это повод для смены руководства страны и установления военной диктатуры. Еще один вопрос, вы же академии не заканчивали, год на ускоренных курсах. «Откуда, знаете, военное дело?» Петр немного повозился с кабурой и положил ее на стол золотой табличкой на адмирала. «Я потомственный военный. Самым большим грузом при переездах у родителей была библиотека. Большинство книг в ней так или иначе связано с военным делом. Ну и разговор у меня был с матерью. Я ее тогда не понял. Она сказала, что не верит Ворошилову и компании. Прямая речь» и будет исполнять свой долг на этой позиции – сжечь немецкие танки. Она не знала, что комфронта сменился. Кому-нибудь об этом говорили? Только о том, что непонятно, куда деваются данные воздушной разведки. Об этом я доложил начальнику особого отдела фронта цанави После того, как меня отправили в дисроту, в полку побывали люди генерала Жукова, Арестован командир взвода фоторазведчиков. Искали негативы. Не нашли. По журналу они уничтожены. А фактически? Фактически нет. Но ком не знает, где они. А на чем Жуковым сцепились? Победу под Ленинградом не поделили. Я, в отличие от него, прекрасно знаю, кто принимал решение, кто давал гарантии, что флот немцы в Ленморканале не достанут. Эти гарантии давал я, но вице-адмирал Трибуц сказал, что у него нет права отдать такую команду и принять, может быть, последний бой. Он позвонил вам, Николай Герасимович, и вы отдали команду вывести корабли в канал. Правда, сослались на приказ о затоплении, поэтому только в места в соответствии с планом. После того, как мы сбили немцев у Калища и сорвали немецкую минную постановку, Флот зашевелился и отогнал немцев от Петергофа и Красноармейска. А он что сказал? Что это он остановил немцев под Ленинградом? Вот нахал. Так, майор, насчет этого молчи в тряпочку. Просто так этот вопрос не решить. Требуется серьезная подготовка. Утром перелетайте в Боголюбова и заберите с собой те самые негативы, о которых вы говорили. Они скоро понадобятся. «Есть?» «Теперь вопрос, почему сидели скучно и грустный, пока обсуждался вопрос о вашем использовании?» «Без ударного кулака, который немедленно будет реагировать, занятие это тяжкое. Нужно не менее восьми эскадрилей пикирующих бомбардировщиков». «Ну что, Семен Федорович, дадим ему усиление?» «Губы они дура у нашего Андрея, хотя в одном он прав». «Действовать кулаком эффективнее, чем в Ростопырку». «Ну, на то мы порешим. Свободны, товарищ майор?» «Скажи моим, чтобы тебя отвезли», — сказал генерал-лейтенант, которого из кабинета не отпустил нарком флота. Они еще долго обсуждали услышанное, перезванивались с различными людьми, а затем Кузнецов уехал в Кремль в Ставку.